Издательство «Эксмо» представляет Ирина Молчанова. Недотрога и хулиган. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. «Эй, красотка!» — крикнул он ей вслед. Белый бультерьер рядом с ногой хозяина навострил уши и проводил взглядом тоненькую девушку в красном спортивном костюме, пробежавшую мимо по асфальтированной аллее. Девчонка даже не обернулась, чем вызвало на красивом лице парня недовольное выражение. Голубые глаза хищно сузились, губы сжались плотнее, а ноздри затрепетали. «Какая невоспитанная девица!» — пробормотал Оскар и, глянув на пса, вдруг широко улыбнулся и отстегнул поводок, приказав. «Скот! Взять ее!» Пес сорвался с места, чиркнув когтями об асфальт, и помчался за девчонкой. А Оскар неспешно двинулся следом предвкушая веселое знакомство. Эта бегунья уже второй месяц каждое утро игнорировала все его попытки познакомиться. Он знал многих девочек в своем небольшом южном городке, но эту впервые увидел в начале лета. Русая коса, горделивая осанка и непомерная любовь к бегу. Неприступная спортсменка. — Нельзя быть такой гордой! — хмыкнул Оскар, приглаживая из синя-черной волосы и наблюдая, как пес нагоняет девчонку. Наконец бегунья услышала погоню, обернулась и негромко вскрикнула. Скотт схватил ее за штанину, девушка резко остановилась, забавно взмахнув руками. «Надо было давно так сделать», — подумал Оскар. «Фу! Оставь меня!» — крикнула девчонка. Скотт продолжал удерживать ее за штанину, сдавая грозный рык. На бульваре не было никого, кто бы мог возмутиться проделкой парня, и поиски девушкой прохожих оказались тщетны. Не торопясь подходить ближе, Оскар снисходительно посоветовал. «Не шевелись!» «Отзовите собаку!» «Можем сразу перейти на «ты»,» ухмыльнулся парень. Пленница беспомощно взглянула на него. «А она не очень», — разочарованно понял Оскар. «И когда уже хотел отозвать пса, откуда ни возьмись, на аллее появился всадник» на черном коне, как черты из табакерки. Резко склонился к земле, в воздух взлетела рука с кнутом, опустившимся на спину бультерьера. Пес взвыл, а парень на коне подхватил девчонку, усадил перед собой в седло и ускакал. Оскар потрясен смотрел вслед парочки, не веря своим глазам. Такое разве что в кино увидишь. Скот жалобно заворчал, усаживаясь у ног хозяина. Тот раздосадованно цокнул языком, а когда заметил кровавый след... На спине своего любимца процедил «Завтра позволю тебе ее съесть, а этого конюха я из-под земли достану». Но ни завтра, ни через месяц девушка больше не пробегала по тому бульвару.